Сухой остаток. Есть только один способ доказать, что ты что-то умеешь. Сделать это. Мария фон Эбнер Эшенбах. Уверен, что идей по улучшению вашего маркетинга и бизнеса получилось немало. Теперь необходимо реализовать идеи. А это самое сложное. И не только для вас. Чтобы мотивировать себя на реализацию новых идей, Я держу перед глазами следующие слова. Странная вещь идеи. Они не работают до тех пор, пока не работаешь ты. Думаю, они заставят и вас перейти от идей, созерцания и размышлений к действиям. Проблем, которые могут помешать вам, три. Первое. Я, возможно, не сумел предложить идей, которые бы подошли вам. Поздравляю, вы очень умный человек. И надеюсь, что вы, как и я, применили все это на практике. Но пусть эта книга не пропадает даром. Подарите ее вашему знакомому, предпринимателю или деловому человеку. И ищите другие источники идей. Вторая. Идеи хорошие, но проблема в вас. Вы не можете организовать себя и своих подчиненных. Уверен, что приведенные выше слова, а также инструменты ТОП-5 и 90 дней помогут вам. Соберитесь, сделайте хотя бы что-то. Пять реализованных инструментов уже дадут вашей компании многое. Третье. Идеи хорошие, вы молодец, но ваша команда тормозит. Что ж, единственный способ изменить людей — заменить их другими. Может, вы с этим и не согласны, но это тема отдельной книги. Надеюсь, ее кто-нибудь скоро напишет. Вам нужны драйверы, ищите их. Итак, вы знаете, что делать. Я показал, как делать. Возможные проблемы мы разобрали. Возьмите и сделайте. Напишите для себя список «Мой экспресс топ-5» на основе 50 эффективных приемов маркетинга. Какие инструменты вы в него включили? Постскриптум Дело было в Алмате. Я с двумя девушками, организаторами моего тренинга, пришел в ночной клуб. Мы сидели в углу и, пытаясь перекричать музыку, танцы начались, обсуждали результаты завершившегося тренинга. Вдруг на нас упала огромная тень. Двухметровый широкий мужчина всматривался в меня. Так, что отвечают в Алмате на вопрос: можно потанцевать с вашей девушкой? Пронеслось у меня в голове. «Вы не Игорь Манн», — услышал я. «Я он». «Блин», — взревел мужчина, — «я угощаю. Я, когда прочитал вашу книгу «Маркетинг на сто процентов», на ваших советах не меньше пары лимонов заработал. Надеюсь, что и ваш результат будет не хуже. Удачи. И похвастайтесь потом успехами. Можно не проставляться.